Архитектурная революция Гитлера-художника. А что же в это время происходит в Германии? К 1933 году Гитлер получает абсолютную власть. Его победившая национал-социалистическая партия устанавливает каноны, по которым отныне будет строиться жизнь в Новой Германии. В 1934 году на 51 съезде партии в Нюрнберге объявлена культурная программа НСДАП. Основу этой программы составили высказывания Гитлера о задачах и сущности изобразительного искусства, повторявшиеся фюрером многократно. Но, ну, к примеру, искусство есть возвышенное и к фанатизму обязывающая миссия. Тогда же была заложена и идеологическая основа архитектуры Третьего Рейха. Вот какие задачи ставил перед своими зодчими фюрер. «Наши здания мы должны рассчитывать не на 1940-й и даже не на 2000 год. Они, подобно соборам нашего прошлого, должны войти в тысячелетие будущего. Я строю навеки!» И Шпейер. Став придворным архитектором Гитлера, реализовал указания своего хозяина с немецкой педантичностью. Новому порядку нужны новые величественные здания, проспекты и площади, которые примут сотни тысяч преданных делу арийцев. Гитлер считал себя художником и архитектором. Может быть, поэтому он питал всепоглощающую трепетную страсть ко всему монументальному и символическому. Гитлер был художником, и его слово «из камня» распространялось по всей Германии. Он оценивал достижения разных эпох, в том числе и достижения их архитектурного наследия. И вот наступает сокровенный момент. Гитлер открывает перед Шпеером свои личные альбомы для рисования, которые он испещрил эскизами дворцов и триумфальных арок еще тогда, В 1920-е, когда он только начал свой путь к владычеству над миром.